Глава седьмая. А я здесь. Плохо пришлось бы Прозрачному, если бы его невидимое тело требовало пищи. Но есть ему не надо было, и семь дней, проведенных в лабиринте Центрального объединенного клуба, пошли ему даже на пользу. Он научился скучать, и читать, что человеку без тела совершенно необходимо. Мучило его только то, что Доброгласов воспользуется прогулом и уволит его со службы. В последний день своего пребывания под гостеприимной сенью клубных колонн прозрачный томился, скучая по свету, по человечьим лицам и голосам, Он сделал последнюю попытку выбраться из лабиринта. Всюду встречали его вздвоенные ряды колонн, поставленных так часто, что дневной свет не проникал дальше третьего их наружного ряда. Поэтому, заслышав первые удары лома по камню, Прозрачный стал призывать на помощь. Он бросился навстречу звуком и скоро между колоннами забрежжил серенький свет. «Ау!» — кричал прозрачный, словно собирал грибы в лесу. Не получив ответа, невидимый закричал караул. И на этот крик, знакомый всем пищеславцам с детства, стеклись каменщики и десятники. А уже через две минуты десятник рысью выбежал на воздух, и первый сообщил толпе о том что прозрачный наконец нашелся что он жив и здоров и что сейчас прибудет сам перепрыгивая через поверженные колонны филюрин бросился за десятником он вынырнул на свет И увидел Евсея Львовича. За ним виднелось перепуганное лицо Каина Александровича. Дальше был океан шевелящихся голов, а еще дальше прямо по толпе скакал Тимирязев, и его чугунное полированное свекла сверкало на солнце. — Покажите, где вы, — крикнул Иоанна Польский, — граждане, прозрачный среди нас! — Покажите нам, где вы, Егор Карлович! Прозрачный снял с головы десятника фуражку с молоточками и помахал ею в воздухе. Вид фуражки, которая сама по себе прыгала на расстоянии двух метров от земли, привела толпу в выступление. Филюрин, не поняв, что приветственные крики относятся к нему, растерялся и возложил фуражку на голову ее владельца. Это вызвало еще больше энтузиазм.